Глава четвертая. Улыбка рана. Гвендолин завершила свой утренний туалет и собралась приступить к завтраку в полном одиночестве. Она знала, что ее подруга все еще спит. После ночного разбора цветочных подарков это было неудивительно. Счастливая Альбера спала, а Гвен, напротив, так и не смогла уснуть. Подремав несколько часов, она встала, чтобы обдумать собственное волнение. Слугам только стоило покинуть комнату, как в дверь тут же постучали. — И кого там принесла в такую рань? — спросила она себя, действительно не понимая, кто это может быть. Но открыла дверь и тут же закатила глаза. — Ну, конечно же ты! Что ты вообще здесь делаешь? Риаран тут же улыбнулся так обаятельно, как только мог. — Я подумал, что после вчерашнего дня пошлых цветов ты захочешь увидеть настоящие плоды. Что ты скажешь, например, о персиках? Он показал девушке небольшую корзину, которую прятал за своей спиной с видом человека, совершившего подвиг. «Доброе утро и до свидания!» — ответила на это Гвенделин, намереваясь закрыть дверь, но Риаран просто не позволил. «Я знаю, что ты любишь персики», — сказал он, серьезно, удерживая рукой дверь. «И ты пустишь меня сейчас, чтобы мы могли поговорить». Понимая, что Силой не сможет остановить назойливого мага, целительница тут же отступила от двери к окну, не желая даже смотреть на Рана, медленно вошедшего в комнату. «И что тебе надо? Мне казалось, что разговоров было уже достаточно. Я просила не оказывать мне знаков внимания». «Знаков внимания?» – удивился Ран, располагаясь в кресле, словно хозяин. «В обществе неприлично являться с вопросами и просьбами без презента». Гвен выдохнула и неспешно обернулась, стараясь держать себя в руках. «И что ты хочешь от меня?» — спросила она холодно. Всего лишь узнать, понравился ли альберт цветок от гарпия. Пожал плечами ран, невинно улыбаясь. «Ты издеваешься?» — буквально выкрикнула Гвен, сдрагивая от гнева. «Как ты смеешь приходить ко мне и задавать такие вопросы? Что ты вообще о себе возомнил?» «Думаешь, что самый крутой? Так вот нет, Риоран де Веран! Забирайте свои персики и выметайтесь отсюда!» Ран тут же перестал улыбаться, но с места не сдвинулся. Закинув ногу на ногу, он зло посмотрел на целительницу. «На тебя в детстве что, магический справочник уронили? Или ты просто сама по себе чокнутая? Может, ты не целительница, а просто ведьма-чернокнижница, у которой душа в пятке уходит от моего присутствия?» «Убирайся!» — повторила Гвен, указывая на дверь. «Я не буду помогать тебе играть с чувствами Альберы!» «Играть с чувствами Альберы?» — переспросил Ран. «Девочка, ты в своем уме? Я защитник Альбы, я ее хранитель, самый настоящий, связанный клятвой крови. Если с ней что-то случится, я тоже умру. По-твоему, с таким можно играть?» «Можно или нельзя? Это иной вопрос. Уходи сейчас же! Я не хочу иметь ничего общего с пустым, улыбчивым болваном вроде тебя. Вон!» Она топнула ногой и снова указала на дверь, едва сдерживая внутреннюю дрожь. Ран закрыл глаза, стараясь не злиться, и тут же улыбнулся. — Не знаю, что ты там себе придумала обо мне, но если ты желаешь добра Альбе, то просто обязана мне помочь с этим отбором. «Ах, вот она что!» — воскликнула Гвен. «Ты считаешь меня хорошим прикрытием?» «Нет, вы сильно ошиблись, Риаран Самовлюбленный. Я люблю Альберу как сестру и никогда не буду помогать интригану вроде вас. А теперь уходите!» «О, нет, я не уйду», — заключил Иран холодно. «Пока ты мне все не выскажешь прямо в лицо. Что еще ты там думаешь обо мне?» «Если не уйдете вы, я сама уйду», — пригрозила Гвен. «И почему ты меня так ненавидишь?» Разводя руками, спросил Ран. «Я ведь не сделал тебе ничего плохого». «Естественно, вы ничего не сделали. Никто и не сомневался, что вы невинный, как младенец», ответила Гвен, открывая дверь. «Уходите, или уйду я». Неужели так сложно ответить на один вопрос? Едва слышно спросил Ран, даже не глядя на собеседницу. Ему не ответили. «Я тебя не понимаю», — продолжал Ран мягко. «Действительно не понимаю, почему ты так на меня злишься? Невинным я себя никогда не считал, но, может, объяснишь, чем я провинился перед тобой?» Он хотел посмотреть на девушку, мягко улыбаясь, но тут же понял, что сидит в комнате один. Вечно веселое лицо тут же стало печальным. Закрыв глаза, Ран просто сделал глубокий вдох, выдохнул и едва слышно прошептал. «Наивная девочка, сражающаяся с тем, чего нет. Она так похожа на меня прежнего». Гвен тихо всхлипнула, стоя у окна библиотеки, которую Альбера называла своим убежищем. «С вами все в порядке?» — спросил кто-то. Целительница вздрогнула от неожиданности и посмотрела на зеленоглазого мужчину, протянувшего ей платок. «Кто вы?» — спросила она, стараясь сделать вид, что она и не думала плакать. «Я Маркус Сил, первый из кандидатов», — представился мужчина. «А вы Гвендолин Оуэн Лен, подруга невесты? Не волнуйтесь, я тут с разрешения господина Эдрию и никому не скажу, что видел вас столь огорчённой. Возьмите это меньшее, что я могу сделать». «Спасибо», — прошептала Гвен, всё же принимая платок и аккуратно смахивая набежавшие на ресницы слёзы. «Вас кто-то обидел?» Спросил Маркус и тут же спешно добавил. «Простите, если лезу не в свое дело. Просто иногда людям помогает высказаться». Гвен тяжело вздохнула. «У вас наверняка своих проблем хватает». «Если бы у меня не было времени на вас, я бы не подошел. Простите, если это прозвучало странно, но джентльмен не может оставить даму в печали». Он сказал это так строго, словно читал лекцию и Гвен не смогла не улыбнуться. «Все хорошо, спасибо. Просто мне нравится человек, который совсем не должен мне нравиться», — призналась она. «Запретное чувство?» «Нет, он не хороший человек. Он как-то заставляет всех девушек любить себя. Я знаю, что он коварен, но все равно...» «Все равно попались?» — с усмешкой произнес Маркус, осторожно коснувшись ее руки. «Не огорчайтесь». Подобное со всеми порой случается. Если вы знаете, что это обман, вы уже на полпути к победе. Так можно одолеть даже сильные чары. А тут, как я понимаю, речь идет о невинной симпатии. А еще вы всегда можете его убить. «Вы шутите с таким серьезным лицом?» прошептала Гвен растерянно. Маркус улыбнулся мягко, словно извиняясь. «Простите, иногда я забываю показывать эмоции. Слишком привык себя контролировать. Но вы наверняка знаете, о чем я, не так ли?» «Нет, я не понимаю вас», — прошептала Гвен. «Простите, значит, я немного увлекся своими мыслями», — разбил руками Маркус. «Мне нужно вернуться к книгам». «Да, конечно, спасибо». Гвен протянула ему платок, но он отрицательно покачал головой. «Оставьте его себе. В следующий раз, когда вас попробуют обидеть, можете дать им обидчику по лицу. Ему ничего не будет, а вам станет легче». «Снова вы шутите с серьезным лицом», — шептала Гвен. «На этот раз я не шучу», — ответил мужчина. «Но это вам решать, что делать со своими обидчиками. Прошу меня простить». Он коротко поклонился и тут же удалился, спеша на другой конец библиотеки, где были разложены книги и его записи. Но они его совсем не волновали. Достав из кармана пиджака маленькую записную книжку, он быстро открыл ее, пробежал глазами записи, пока не нашел нужное имя — Гвенделин. Поставив рядом вопросительный знак, он тут же спрятал записную книжку, осмотрелся и снова взялся за древние письмена о демонах. Ран специально хлопнул дверью, вернувшись в комнату, надеясь разбудить полудемона. Но тот даже не шевельнулся, так и лежал на животе, подпихнув под голову часть покрывала. «Вставай!» — велел Ран. «У нас много работы. Там кандидаты собираются, пытаются заранее разгадать второе задание. Скоро там будет интересно, так что я намерен послушать. И ты мне нужен». Видя, что на него никак не реагирует Макс схватил свою подушку и швырнул ее в гарпия, попав точно в голову, от отчего полудемон все же шевельнулся. «Вставай! Давай, живенько! Уже давно утро!» Раб сел на кровати, не открывая глаз, и медленно потянулся, напрягая плечи и спину. «Дерево Эверот твой подарок, правильно я понимаю?» Спросил Ран, становясь в позу. Гарпий только кивнул, медленно открывая красные глаза, потом выдохнул и снова закрыл. «И чем ты думал?» — гневно спросил Ран. «Так далеко ты никогда не летал! Да и вообще все эти твои шалости разве назовешь полетами? Ты же почти сутки выходят, на крыльях провел! Живо показывай!» Гарпий посмотрел на него из-под лоби. Глаза его были уже темнокарями, но снова быстро начинали краснеть, словно наливались кровью от зрачка по всей радужке. «Покажи мне крылья!» — строго велел Ран. «Иначе я буду вынужден приказывать!» Гарпий вздохнул. В способностях рана и креста на его поясе он не сомневался, потому послушно встал, плотно зашторил окна, запер дверь и осмотрелся. Комната была не очень большой, а полудемону не хотелось ничего ломать. Отодвинув небольшой стол к стене, он указал рану на дальний угол комнаты, а сам неспешно опустился на одно колено у кровати. макс спешно ушел в указанную сторону и затаил дыхание. Его всегда завораживал момент превращения Гарпия из человека в демона. Ран запоздало осознал, что в последний раз видел это много лет назад, и перед ним был далеко не взрослый демон с еще растущими крыльями, потому, когда по обнаженной спине раба прошла едва заметная судорога, и он чуть подался вперед, упираясь рукой в пол, Ран раскрыл рот от изумления. Он видел много демонов во времена своей службы, но таких крыльев не видел никогда. Они были действительно огромными, и, возникнув первыми, едва не ударились о стены комнатушки. Черные с красным отливом, больше двух метров каждая, они вздрагивали в такт дыханию, чуть раскрываясь, и медленно складывались, закрывая сероватую кожу. Плетеобразный черный хвост, пробив штаны, хлестнул пол и замер. Гарпий медленно поднялся на ноги и обернулся. «Теперь ты доволен?» — спросил он, отбрасывая кончиками длинных черных когтей пряди волос от алых глаз. «Только не говори, что тебе страшно! Я не поверю!» Полудемон усмехнулся, приоткрывая длинные клыки, казавшиеся белоснежными, рядом с сероватыми губами. Цепь меж его руками стала видимой, но двигаться совсем не мешала, словно была странным украшением, а не ограничением. «Ничего себе!» — с трудом выдохнул Ран. Ты в курсе, что ты даже держишься иначе в этом облике? — На меня цепь совсем не влияет, когда я демон. И да, это развязывает мне язык, — фыркнул Гарпий. — А теперь давай смотри, что ты там хотел, пока я не обнаглел, как положено демону. — Невероятно! — выдавил из себя ран обходя друга. — Да это, считай, другая личность. — Прекрати, — устало попросил Гарпий. — Мы рискуем. — Я могу сказать, что приказал тебе, — пожимая плечами, сказал Ран, рассматривая крылья. — Для забавы? Давай не будем проверять, что об этом подумает господин эдерю Это он тебя бил? — спросил Ран, найдя на крыльях маленькие кровавые точки, явно возникшие от напряжения. — Маги жизни не терпят чужой боли, — напомнил Гарпи. Ран все же прикоснулся к крыльям, горячим, словно перед ним не демон, а настоящий дракон. По телу демона прокатилась боль, но он не вздрогнул. Даже глаз не закрыл, только спросил с насмешкой. «Решил меня помучить «О, нет, извини. Сейчас. Они ведь болят, верно?» «Есть немного», — буркнул демон, пожимая плечами. «Знаю, я твое немного», — со смехом ответил Ран и пошел искать нужную склянку в своих вещах. «Так почему тебя били, гарпий?» «Неужели ты шалишь тут без нас? Не верю». «Я не дурак, Ран, чтобы шалить. Но меня без вас как-то поймали в библиотеке. Пришлось пройти проверку», — ответил Гарпий, глядя куда-то в сторону. «Не уходи от темы. Проверка — это, конечно, жестоко. Но на спине у тебя просто кнут гулял. Почему?» — упрямо спрашивал Ран, скрывая найденную баночку. «Из-за того, что я далеко от хозяйки, господин Эдерью приказал меня пороть раз в полгода. Ему кто-то больно умный сказал, что так я точно останусь послушным». «Что?» — ошарашенно переспросил Ран, едва не выронив банку с целебной мазью. «И так все восемь лет учебы Альберы? И ты все это время молчал? Гарпий, ты должен был сказать мне!» «Как ты себе это представляешь?» — спросил Гарпий, обернувшись так резко, что едва не снес мага крылом. — Спаси меня, Ран! Отец моей хозяйки — идиот! Как бы ты объяснил, что ты об этом знаешь, умник? Я бы выдал нас обоих, если бы только заикнулся. Ран медленно расплылся в улыбке. — Вот с таким тобой надо непременно познакомить Альберу! — воскликнул он радостно. — Ну уж нет! — буркнул полудемон, отворачиваясь. — Делай, что хотел, я вернусь в человеческую форму. Он чуть раскрыл крылья, чтобы маг мог хорошо их видеть. «Жаль, что у тебя духу не хватает быть таким всегда», — проговорил он, словно перед ним был не демон, а какое-то прекрасное существо. «Будет сначала сильно жечь», — предупредил маг, начиная наносить мазь на крылья там, где они были особенно горячими и темными от кровавых следов под кожей. «Это вообще не больно», — пробормотал Гарпий едва слышно. «Только для тебя, видимо». Грустно прошептал Ран, в очередной раз почувствовав свою вину. Он столько лет наблюдал за откровенным безумием, но так ничего и не сделал. И теперь мог только молча мазать уставшие крылья мазью и надеяться, что они быстро придут в норму. «Ты не останешься здесь после отбора, я тебе обещаю», сказал маг, отступая от крылатого друга. «Прекрати! Ты не в ответе за все, что происходит!» Пробормотал в ответ демон, складывая крылья и вновь меняя форму. «Ты так помог мне сохранить рассудок, вопреки всему!» Крылья просто таяли в воздухе, серая кожа светлела. Мирно лежавший на полу хвост, змеей пополз наверх и стал исчезать. Широкие, сильные плечи снова стали сутулыми. Человеческая рука Агарпия поправила волосы, прикрывая глаза. Цепи уже не было, только два браслета с медленно угасающими рунами. Ран только кивнул, наблюдая, как полудемон одевался, так спокойно и размеренно, словно ничего не происходило. Маг хмурился и молчал, думая о самом факте существования полукровки. Представить любовь между демоном и человеком он не мог, и даже похоть ему казалась неуместной. Но полудемон был, и спорить с этим было сложно, особенно когда он стоит перед тобой и ждет распоряжений. Несмотря на свои мрачные мысли, Ран улыбнулся, махнул рукой, наводя порядок одним заклинанием, а потом, осмотрев убранные кровати, скривился. «Ой, кажется, я случайно использовал магию», — попытался он пошутить. Гарпий шутку не оценил, а молча первым вышел из комнаты, на ходу пряча руки в карманы, и направился в главный зал, где кандидаты шумно обсуждали свои версии. «Точно что-то силовое будет!» Уверенно заявил кто-то. «Иначе зачем нам дали отдых?» «А силовой-то зачем?» «Но муж Альберой должен ее защищать. Или ты хочешь, чтобы ее охрана была у супружеского ложа Шутил кто-то. Гарпий тихо скользнул в комнату, стал у стены и закрыл глаза. Так ему было легче распознавать эмоции в чужих голосах. «Лишь бы не заставили нас убивать друг друга!» Взволнованно предположил кто-то с явным ужасом. «Это вряд ли!» «Стой! Всем молчать!» — вдруг воскликнул Долговязый, черноволосый юноша, выскакивая в центр зала. «Не говорите ничего! Среди нас шпион!» Он тут же указал на вошедшего в зал рана. «Я?» — удивился маг. «Да!» — подтвердил Долговязый. «Ты Риоран де Веран, личный страж госпожи Альберы! Не знаю, зачем ты здесь, но тебе меня не одурачить!» Ран опустил глаза, потом смущенно скривил брови и, робко покусывая нижнюю губу, спросил. «Неужели мы с ним так похожи?» «Не прикидывайся, таких сходств не бывает! Я следил за Альберой в столице и знаю, кто ты!» «Нет, не знаешь», — прошептал Ран, опуская глаза. «Я не Реоран, а его сын». От такого заявления в зале стало на миг совсем тихо. — Внебрачный сын мага-аристократа? — ошарашенно спросил долговязый парнишка, отступая. Он подобного явно не ожидал. — Вот только... — прошептал Ран, оборачиваясь. — Брат, я... Ложец — Лжец! — хрипло бросил гарпий и поспешил к двери, подыгрывая магу. — Брат, я все объясню! — вскрикнул Ран, оставляя ошарашенную публику и выбегая из зала, чтобы придумать, что теперь делать дальше. «Вот следяга!» — ворчал он мысленно, подходя к полудемону, нуждавшему его чуть поодаль от двери. «Гар, я...» — начал он, стараясь отыграть волнение, но тут же замолк, видя, как товарищ кивает на что-то за его спиной. Обернувшись, Ран увидел первого из кандидатов. «Идемте со мной!» — попросил он, приблизившись. Переглянувшись, Гарпий и Ран последовали за ним, готовые к чему угодно. Коротким военным знаком он даже попросил Гарпия быть готовым к битве. Полудемон на это только кивнул, и первым шагнул в комнату внезапно вмешавшегося мужчины. «Заходите», — сказал Маркус сил Он первым сел в кресло, приглашая гостей сделать то же самое. «Чего вы хотите?» — спросил Ран, выходя вперед. «Это я и хотел сказать», — сообщил Маркус. «Уж простите, господин Риаран, но вам, кажется, нужна помощь, и я могу вам помочь». Ран стал в позу. «Неужели так сложно поверить, что...» «Простите, но я мастер своего дела», — перебил его Маркус. «У вас на поясе крест Агриллора, и это не талисмана, настоящий артефакт. Насколько я помню, такие носят только профессиональные демоноборцы, а безродный необученный мальчишка такой никогда бы не взял. Ваша метка поддельная. И да, вы улыбаетесь так, что я бы узнал вас, если бы встречал в прошлом, чего, впрочем, не случалось. Я ничего не буду спрашивать, я просто готов помочь вам». «Зачем?» – спросил Ран, хмурясь. «Я намерен жениться на Альбере, поэтому хочу узнать ее свиту. К тому же мне действительно нечего скрывать, господин Риаран. И лучший способ это доказать – открыть вам все самому. Например, сейчас, когда это вам поможет». Он встал, открыл один из сундуков и достал белую маску. «Марфолик? Настоящий!» – удивился Ран. «Да, это самый простой способ организовать вашу встречу с вашим отцом и доказать всем, что вы не Риаран. Маг нахмурился, и, не зная, что делать, он обернулся и посмотрел на гарпия, стоявшего с закрытыми глазами. «Как думаешь, он вред?» — спросил он. Полудемон отрицательно покачал головой и быстро вышел из комнаты, чтобы уже в коридоре открыть глаза, сделать вдох и загнать демоническую суть туда, где ей самое место, глубоко внутрь. Он возвращался в комнату, шел к окну и ждал. «Я понимаю, это глупая затея», — Со вздохом сказал Ран, придя следом. Но кто же знал, что мое лицо вообще кому-то известно, как и имя? Я вроде личность непрославленная. Полудемон посмотрел на него, щурясь так, словно хотел ударить. Маг лишь развел руками. Это смешно. Я собираюсь испортить репутацию себе, а злишься ты. Сказал он с усмешкой, присаживаясь на край стола. Ты или он? Вдруг строго спросил Гарпий. Ему не нравилась эта внезапная помощь первого кандидата, такого догадливого и умного. А его идея и вовсе выводила полудемона из себя. «Ребята!» — внезапно воскликнул Лир, ворвавшись в комнату. Гарпий тут же отвернулся, а маг просто рассмеялся. «Лир, ты обещал больше не врываться без стука!» — напомнил он добродушно. Молодой человек тут же стыдливо опустил глаза. «Простите, я думал, вас надо спасать, пока вы совсем не рассорились. Бегал, искал вас, а потом слышу голоса. У вас все хорошо?» Он так искренне беспокоился, что его брови выгибались волнами от подобного зрелища. «Все нормально, Лир», — с трудом выдавил он. «Гар, конечно, дуется, что я от него такое скрывал, но он же мой старший брат. Разве он может всерьез на меня злиться? Правда, Гар?» Полудемон посмотрел на него, нахмурился и тут же отвернулся. Ему казалось, что защитник его госпожи просто сошел с ума и теперь просто развлекается, пользуясь тем, что оказался среди участников отбора. «А ты был в зале, когда все произошло?» Спросил Мак, наконец отсмеявшись. «Да, там были почти все, только я не знаю, кто такой этот Риоран или как его там». лер почесал затылок, неловко улыбаясь. «Вот видишь, он знать не знал. Думаю, остальные тоже». Фыркнул Ран в сторону полудемна и тут же обратился к Лиру. «А кто это был? Ну, тот, что на меня набросился. Не помню ничего примечательного о нем. Ты же рассказывал?» «Да, я про всех рассказывал», — махнул рукой Лир, словно это были сущие пустяки. «Это был Милдорос, уроженец столицы. Больше о нем ничего примечательного и не скажешь». и единственно он, кажется, служит писарем при магической академии. Просто он сам этого не говорил, но у него чернильница с их эмблемой стоит на столе. Если так, то не удивлюсь, если он притащил с собой кучу всяких свитков, талисманов и зачарованных предметов. Но в парень он неплохой, только мнительный немного». «Скрытный», — уточнил Ра. Нет, именно мнительный. Сначала присматривается, потом отвечает. Он в первый раз, когда я к нему подошел, заявил, что мы не знакомы, поэтому ничего мне не скажет. Пришлось сначала знакомиться и ждать. Но через пару часов он стал уже приветливее. Чудак! «Кварил!» — воскликнул Ран и тут же рассмеялся. лер тоже захихикал, понимая, что сам ничуть не, не лучше, но потом добавил. «Вы, парни, тоже еще те странные типы. Неудивительно, что у Мила на вас приступ паники развился». Он покосился на гарпе и добавил шепотом. «Особенно твой брат». Лир рассчитывал, что это услышит только Рио, и едва не упало от ужаса, когда мужчина у окна резко обернулся. Молодому человеку показалось, что он видел пламя в глазах Гара, но тут же понял, что дело было не в нем. Дверь в комнату без стука открылась. На пороге стоял роскошный, одетый молодой мужчина, как две капли воды, похожей на Рио. Только он не улыбался, охмурился, изучая всех в комнате. все вон кроме вот этого!» — заявил он, указывая на Рио. «Это что, и есть тот самый страж Альберы?» — спросил очень тихо, Лир явно не собираясь никуда уходить. Ран не ответил, а только встал. Он тоже перестал улыбаться, но даже не хмуря брови, он казался куда серьезнее и внушительнее своей копии. «Зачем ты пришел?» – спросил он, невольно рассматривая Маркуса в образе самого себя. «Неужели именно так я и выглядел 150 лет назад?» – спросил он себя. В черной форме демоноборца это выглядело еще страшнее. Эта мысль тут же заставила его улыбнуться, превращаясь в добродушное создание. — Надеюсь, ты решил повидаться, хотя странно, что только теперь. — Мне доложили слуги, что ты посмел назвать меня отцом, — ответил на это поддельный страж Альбера, схватив собеседника за ворот рубашки и прошипел ему в лицо. — Я хочу, чтобы ты немедленно убрался из этого дома. — И не подумай, — ответил Рио, не переставая улыбаться. — Тогда я вышвырну тебя силой! Он резко отшвырнул Рио в сторону. «Произвол!» – закричал Лир. Он рванул из комнаты и стал звать на помощь, привлекая внимание остальных кандидатов и без того услышавших шум. «Ты уедешь сегодня же!» – заявил стражник. «Нет!» – бессмысленно протестовал Ран, ожидая, когда сюда приводит побольше народу. «Зачем ты вообще сюда явился?» – спросил у него разгневанный мужчина. «Ну уж точно не ради тебя, папочка!» – саркастично ответил Рио, видя в толпе мило. Для Маркуса эта фраза была сигналом. Он замахнулся, намереваясь ударить мага. «Пустяки, если ты мне реально оставишь под глазом синяк, мне придется на завтра его магией прорисовывать!» Смеялся маг, когда они продумывали это представление. «Так что бей всерьез, чтоб поверили!» Потому Маркус спокойно и замахнулся, но тут же вздрогнул, понимая, что его кулак ударил в чью-то ладонь. Возникший, словно из ниоткуда, гар сжал его кулак так, что человек едва не вскрикнул от боли, с ужасом глядя в темные глаза последнего кандидата. Его пальцы сами выпустили Рио, который, вцепившись в плечо брата, испуганно шептал. «Отпусти его, гар! Отпусти его, слышишь? Прошу тебя, отпусти!» Полудемон все же послушался. Он отпустил кулак, но толкнул мужчину в грудь так, что тот просто вылетел из комнаты и едва не ударился о стену коридора. «Уходи!» — сказал Ран, испуганно глядя на свою копию. «Просто уходи! Не думаю, что господину Эдрию все это может понравиться!» Он захлопнул дверь и, непонимающе посмотрел на гарпе. «Ты что творишь? Еще немного, и ты размазал бы по стене боевого мага!» «Ты сам сказал, что я твой старший брат», — ответил полудемон и отвернулся, понимая, что поступил глупо. Все произошло само собой. Жалкая пародия на Рана выводила его из себя и хотелось действительно размазать этого первого по стене, но пришлось только вышвырнуть его из комнаты. Ран мог бы много сказать, но он смотрел на спину друга и боялся вспоминать импульсивность и неуправляемость настоящих демонов. Одной мысли о том, что когда-нибудь полукровка может приобрести не только демоническую форму, но и демоническую сущность было достаточно, чтобы настроение у мага испортилось окончательно. Он не знал, что в это время Маркус в своей комнате снимал с шеи особый артефакт, открывал свои записи и делал новые пометки.